Я думал о приблизительно пяти милях расстояния и двухстах футах высоты, отделяющих меня от места встречи с Финьяном. Это нереально. Теперь мне их не одолеть. Мне даже до ближайшей дороги не добраться. Одна только попытка встать привела к такому ощущению, будто мое бедро размалывает изнутри обезумевший миксер. А ведь я при этом находился под сильной дозой обезболивающего. Но лежать было хорошо. Прохладный ветерок гладил мне лицо, и боль в бедре утихала, чем дольше я лежал, не шевелясь. Может, все еще не так плохо внушал я себе. Может, это был момент, когда сработали те меры безопасности, которые нам инсталлировали после гибели Лео. Может, я еще жив лишь благодаря смерти Лео. Они как раз сооружали стену из бетонных плит высотой в 20 футов для защиты от постороннего глаза, когда наш автобус подъехал к госпиталю железного человека. Несколько кранов перетаскивали толстые серые плиты, с которыми возились серые мужчины в серых комбинезонах. Я смотрел на их старания со странным чувством и реальности будто Берлинскую стену, которая только что пала, теперь снова возводили посреди бездорожной глуши. Нас приветствовали старшие офицеры в униформах и врачи в белых халатах. Мы получили свои паспорта. Мера совершенно лишняя, поскольку внутри этого здания каждый знал нас вдоль и поперек лучше, чем мы знали себя сами, а двери, ведущие наружу, нам не могли открыть никакие паспорта. Мы находились в корпусе высшей степени секретности и охраны, какая только бывает. Мы фактически были пленниками. Наш просторный спальный зал был оборудован роскошно. Нас намеренно не стали расселять в отдельные комнаты. Это не соответствовало бы солдатскому образу жизни. Но недостатка мы не должны были испытывать ни в чем, кроме телевизионных новостей, кроме газет кроме писем, увольнений в город и секса, и кроме всякого контакта с внешним миром. Но все это нам было уже и не очень нужно. Внешний мир отныне утратил для нас интерес. Последующие недели и месяцы все было сосредоточено на нашем внутреннем мире, и мы были заняты этим до такой степени, что внешний мир перестал для нас существовать». Барану это явно наскучило. Он отошел на несколько шагов, пощипал траву и в конце концов скрылся из моего поля зрения. Я был доволен уже тем, что лежу здесь и могу воображать, что боль стихает. Она стихала, это правда. Отключение мышечного усиления помогло. Еще немного, и я снова смогу встать. Лет так через пятьсот. Я таращился в ватную черноту неба и обдумывал свои обстоятельства. Если я останусь здесь лежать до следующего утра, то найдут ли меня? Этого я не знал. Я понятия не имел, означало ли присутствие здесь овец, что кто-нибудь однажды придет сюда, чтобы взглянуть на них, или животные, предоставлены здесь сами себе на целые недели. Так много было всего, чего я не знал об этой стране, в которой я провел четверть всей своей жизни. Я как можно дальше на потом откладывал следующую попытку ощупать ногу, наверное, потому что догадывался, как иллюзорна вся моя уверенность. Бедро ощущалось не как бедро, а как затянутый в штанину чурбан, твердый, деревянный, причудливой формы. Достаточно было провести по нему ладонью, чтобы накачка обезболивающего сразу подскочила. Тем не менее, я попытался повернуться на бок. Это была не лучшая идея, потому что внезапная боль повергла меня в обморок. На мгновение или на часы, этого я не знаю. Я думаю, то был Габриэль, кто начал давиться при виде Джордана. Я его всегда любил, хотя никогда не говорил ему об этом. В нем было что-то такое... Не знаю. Что-то от неоцененного художника, я бы сказал, но это тоже неточное определение. Он был чуткий, не то что этот Чурбан Вернан или любой другой из нас. Если не обращать внимания на то, что он способен был дни напролет валяться в собственном дерьме, с ним можно было проникновенно поговорить об умных вещах. По крайней мере, у него на все была своя точка зрения. Он был думающий человек, и по нему это было видно. Над нашими кроватями располагались измерительные приборы, и они отметили, что его температура поднялась выше нормы. Стояла глубокая ночь, когда в нашем спальном зале включили свет. Ворвалась целая когорта врачей и смотрителей, и все ринулись к кровати Джордана. Они мерили его температуру, заглядывали ему в глаза, совещались на латыни, а потом увезли его. «Спите!» — прикрикнул на меня один из них, когда я предложил сопровождать Джордана. «У нас завтра операция». Я слышал, как овцы завозились, почувствовал их беспокойство. Когда-то я с первого взгляда полюбил этих животных с их черными мордами и серьезным, вечно удивленным выражением глаз. Они встречались мне на всех моих прогулках, зачастую свободно разгуливая по дорогам и сенокосным лугам, поскольку здесь, в Ирландии, люди не особенно утруждали себя строительством загонов. Что-то полное достоинства крылось в породе этих овец и в их сути, по-другому я не мог бы сказать. «Мои прогулки...» Одинокие странствия сквозь свет, тени и дождь часто казались мне вместе с тем путешествиями по моей собственной душе. Во время одной из таких прогулок я впервые увидел ее, женщину с ярко-рыжими волосами, которая фотографировала обломки судов на берегу. Я остановился и наблюдал за тем, что она делает и с какой концентрацией. Не отрывая взгляд от валяющейся на песке ржавеющей лодки, она то и дело меняла позицию своего штатива, отступала на шаг в сторону, потом снова возвращалась, подходила ближе и снова отодвигалась назад. При этом она, минутами не шевелясь, смотрела в видоискатель. «У меня не было впечатления, что она вообще замечает меня». Несколько дней спустя я снова увидел ее на Мейн-стрит с водителем трехколесного фургончика, который стоял у входа в отель «Бреннан». То, что после этого она скрылась в отеле, больно задело меня. Теперь я понимаю, почему. То было огорчение, что она всего лишь туристка и через несколько дней исчезнет навсегда». Но потом я обнаружил ее фотографию в проспекте, который висел у входа в отель, и узнал, что ее зовут Брижит Кен, и что она новый администратор отеля. С тех пор я часто видел ее. Это значит, я все устраивал так, чтобы чаще видеть ее. Она была такая живая. По-другому и не скажешь. Живая. Она двигалась так грациозно, всем телом, сопровождая все, что говорит, слегка пританцовывающими движениями. Меня это завораживало. Я никогда не предпринимал попыток приблизиться, поскольку мне с первого взгляда было ясно, что из этого никогда ничего не выйдет. По сравнению с ней я был наполовину мертв уже давно, еще задолго до того, как меня прихватило на этом овечьем пастбище. «Джордан все еще болел, когда я пережил очередную операцию, но я пропустил кое-что другое за то время, что провел в отделении реанимации, занятой заживлением и восстановлением. Медицинский руководитель проекта, профессор Стюарт, неожиданно ушел. В его кабинете теперь сидел другой человек, гражданский, но не врач. Из секретных служб ходили слухи. Его звали Ларри Робинсон» и он хотел со мной поговорить. Я узнал от других, что на одной из первых бесед собравшимся составом Робинсон проявил свою некомпетентность в медицинских вопросах. Кто он на самом деле оставался пока открытым. Ясно было только, что отныне все пойдет еще быстрее, чем шло до сих пор. Кто-то оказывал нажим и торопил проект. Робинсон был низкорослый человек с отвратительным кривым черепом и поразительным множеством родинок на лице. Когда он говорил, то гнусавил так, будто ему неотложно следовало бы обследоваться на предмет полипов. Он вскочил, когда я вошел к нему, пожал мне руку, пригласил сесть, предложил что-нибудь выпить и представился. Несмотря на всю его черт знает какую разлюбезность, он мне сразу не понравился». Посреди нашего незначительного разговора зазвонил телефон. Робинсон прервался на полуслове. Звонил кто-то, кого он хорошо знал. К тому же высокий чин. Это было заметно по реакциям, по тому, как он подносил трубку к уху и как назывался. Этот высокий чин, кажется, благоволил к нему, поскольку в разговоре сразу установился доверительный тон. «На охоту!» — воскликнул Робинсон с таким восторгом, что все, что он демонстрировал до сих пор, решительно разоблачил как неумелое притворство. «Что? Конечно же! В любой момент! На лени! Пока не приходилось! Но то и дело что-нибудь приходится делать впервые! Я это всегда говорю!» Он повернулся ко мне, наморщив лоб, и, слушая в это время звучный голос, слова которого на расстоянии были неразличимы, и показал мне одним взмахом руки, что я должен выйти. Точно таким жестом, каким отгоняют назойливые насекомые. Я вышел. Некоторое время ждал в его приемной, где секретарша игнорировала меня. Это было еще одно новое лицо. Наверное, он привел ее с собой. Через Четверть часа я заметил, что сигнальная лампочка на телефоне уже довольно давно погасла, но мистер Робинсон и не собирался снова пригласить меня в кабинет. Я ушел, и на этом дело было кончено. Во всяком случае, с его стороны больше ничего не исходило. Было все еще темно, когда до моего сознания постепенно дошло, что я лежу боком на сырой траве и овечьем навозе. Две опцы и давишний баран оглядывали меня, пережевывая траву, с большим интересом. Я издал стон, после чего одно животное на шаг отступило, а остальные равнодушно стояли на месте. Вот, оказывается, как далеко зашло дело. Я перестал представлять для них опасность. Я ощупал еще раз бедро. И мне почему-то показалось, что дело уже не настолько безнадежно. Во всяком случае, когда я ощупывал неестественные контуры, боль была терпимой. Что, естественно, могло происходить от того, что уровень медикамента в моей крови достиг максимального значения. Но, как бы там ни было, представление, что я снова смогу подняться на ноги, было иллюзорным. Внезапно Баран поднял голову и с трепещущими ноздрями стал вглядываться в какую-то точку на горизонте. Точку, судя по всему, чем-то его беспокоящую. Я выгнулся и посмотрел в ту же сторону, что и Баран, и понял, что его встревожило. Меня это тоже встревожило. Невооруженным глазом была видна короткая цепь пляшущих огней. При ночном... Видение и с включенным увеличением мне стали видны мужчины, идущие рядом, и некоторые из них светили перед собой карманными фонарями. Но это было еще не самое тревожное. По-настоящему тревожным было то, что те, у кого не было карманных фонарей, держали в руках ружья с включенным лазерным прицелом. Можно было заключить поры, что это не ирландские крестьяне-браконьеры. Я со стоном жался поглубже в траву. Пришла, значит, пора. Уборки урожая. Шуточки закончились. Они решили взять меня. Неужто они знали, что со мной случилось? Нет, не знали. Иначе они не двигались бы с такой осторожностью. У меня даже сложилось впечатление, что они не знают, где я. Быстро, как мог что было не особенно быстро, я выдернул из кармана маскировочный костюм, стряхнул его и укрылся им. О том, чтобы надеть его, нечего было и думать, но он все еще был ощутимо холодный. В случае, если у них есть при себе инфракрасные приборы, а они у них гарантированно есть, это хоть на какое-то время поможет мне оставаться необнаруженным». Потом я сообразил, что это мне ничего не даст. О борьбе нечего было и думать. У меня не было другого выбора, кроме как оставаться лежать, где лежу, и ждать, когда они подойдут с носилками и наручниками, или что уж там они считают достаточным, чтобы повязать киборга. Они остановились, как будто в ожидании приказа. Я услышал отдаленный шум моторов. Внедорожники. В туманной дали мерцал свет, который мог исходить от фар. Силы-то сколько нагнали. Ну да. А что это могло быть еще? Я напрягся и привстал. Мне удалось занять сидячее положение с вытянутой правой ногой и увидел, что овцы уже все проснулись и тревожно следили за тем, что происходит вокруг меня. Мне в голову пришла идея, несомненно, дурацкая идея, но у меня было такое чувство, что терять особенно нечего. Я прошелся по банку звуков, который заложил свои спокойные созерцательные дни, когда слушал овец, встречавшихся мне на воскресных прогулках. Успокоительные звуки я сегодня ночью уже несколько раз успешно применил, но нет ли среди них еще... «Да, так и есть. Звук паники, сигнал тревоги, требование бежать в рассыпную, сломя голову во все стороны».